Литнет представляет. Елена Горская. Любовница злодея или договор с осложнениями. Читает Василина Клочкова. Глава первая. Суд приговаривает Шарлин Монталь к смертной казни. Зал взорвался ликующим гулом. Кто-то охнул от восторга, кто-то захлопал. Радость толпы была пугающей. А я, я просто сидела, замерев, пытаясь осознать услышанное, слушая приговор, который, казалось, относился к кому угодно, только не ко мне. Но, увы, Шарлин Монталь теперь я. Вернее, ее тело, ее лицо, ее преступление – все это почему-то оказалось моим. И казнь, соответственно, тоже. Казнь состоится завтра на рассвете у здания Верховного суда. Громко и четко завершил судья и ударил молотком. «За что?» — сорвалось с губ, прежде чем я успела подумать. Я резко вскочила с лавки, больно ударившись о ее край, и силой вцепилась в толстые прутья клетки. «Клянусь, я ничего не сделала!» Судья приподнял брови, скользнул по мне тяжелым взглядом и со издевкой протянул. «Вы действительно считаете, что у суда нет оснований, милейшая?» Он ткнул костлявым пальцем в груды лежащих перед ним бумаг. «Проникновение из вражеской Ордении, превращение мэра в семи городов в камень, похищение кристаллов тьмы, попытка развязать войну между двумя империями. Вам этого мало?» Я внутренне сжалась. Воздуха стало не хватать. Женщины в зале смотрели на меня с отвращением и холодной ненавистью. Мужчины с презрением, а некоторые с желанием, от которого хотелось вымыться. Я не знала, кем была Шарлин до меня, но, судя по всему, с моралью у нее были проблемы. «Послушайте, я не она. Сегодня утром я просто проснулась в этом теле. Я не знаю, как это произошло, но, клянусь, я невиновна». Голос дрожал, но я не замолкала. Толпа сразу же завелась. «Лгунья! Ведьма! Казнить!» Я села обратно на лавку и опустила голову. Жала дрожащие пальцы в кулаки, умоляя себя не расплакаться. Понимала, что никакие слова уже не помогут. Да и кто мне поверит? Как доказать невозможное? Очнулась утром в чужом теле и в чужом мире. Это же звучит, как сказка для сумасшедших». Раздался стук молотка, и в зале наступила пугающая тишина. «Вашей изворотливости можно позавидовать, но у суда нет причин сомневаться в своей правоте». Судья поправил свою тяжелую темно-фиолетовую мантию и смирил меня брезгливым взглядом. «Где ваш фамильяр? Сознайтесь, и я смягчу ваш приговор». «Найти зверя! Спустить шкуру!» Тут же разнеслось по залу. Я нервно сглотнула. Они что, даже какого-то зверька судить задумали? «Что значит смягчить?» Прошептала я. «Казнь пройдет через повешенье, а не сожжение». Мои глаза распахнулись от ужаса. Ничего себе мягкие условия. Я ничего не знаю. Честно. В моей душе погас последний лучик надежды. «Ложь! Сжечь ее! Сжечь ведьму!» Толпа загудела и совсем обезумела. Казалось, каждый из этих людей мечтает вцепиться мне в волосы и казнить собственными руками. Кто-то даже бросил в меня яблоко. Оно угодило в толстые прутья клетки и раскололось, как и моя вера в справедливость. Я сканировала взглядом зал, надеясь найти хоть один сочувствующий взгляд. И тут я заметила его. В дальнем углу, в тени высокого растения, стоял темноволосый мужчина. Дорогое черное пальто подчеркивало мощную фигуру. Из-под шарфа виднелся край странной татуировки, идеальные, будто вырезанные из камня черты лица. Но больше всего поразили его глаза. Выразительные, ярко-зеленые, будто подведенные черной подводкой. Он очень выделялся своим холодным спокойствием на фоне крикливой толпы. Напоминал лесного хищника, который затаился в укромном уголке и следил оттуда за своей жертвой. «За мной». В его взгляде не читалось ни жалости, ни осуждения. Но было что-то такое, отчего внутри все сжалось в тугой узел. Опасность, сила, власть, магнетизм. Губы незнакомца скривились в едва заметной усмешке, будто он знал что-то, чего еще не знала я. Мое дыхание сбилось от волнения, и я резко опустила взгляд. «Казнь состоится завтра на главной площади. Суд окончен». Стук молотка отдался голом в ушах. Увидите ее. Стражники подхватили меня под руки и поволокли прочь под одобрительные крики толпы, протянули по мрачным коридорам и швырнули обратно в темницу, как мешок с мусором. Я не она! крикнула я вслед захлопывающейся двери. Я клянусь! Я не она! Но ответа не последовало, только лязг замков, а потом тишина, и я наконец сдала волю эмоциям. Глубокая ночь опустилась на город, но мне не спалось. Тюремная камера казалась еще темнее и теснее, чем днем. Я лежала на жестком тюфике, мысленно возвращаясь к событиям дня. Пока в памяти всплывали фрагменты из прошлого, мое тридцатилетие, последний букет цветов в больничной палате, медсестра с сочувствующим взглядом, мои дрожащие руки на одеяле. Я знала, что умираю, что болезнь съедает меня быстро, но все равно боролась до конца. Мой взгляд устремился к крошечному медальону в виде сердца, что лежал недалеко от тюфяка и поблескивал в свете луны. Эта вещица находилась в моей руке, когда я утром открыла глаза и поняла, что нахожусь не в больничной палате, а в тюремной камере». Кулон был открыт, а рядом валялась крошечная пустая капсула с остатками ярко-зеленой жидкости, пахнущей миндалем. Неужели предыдущая хозяйка этого тела выпила яд? Отказалась бороться. Единственное, что меня радовало, — мое самочувствие. Впервые за полгода мне не было больно, и я дышала полной грудью. Сама. Свою новую внешность я, увы, пока разглядеть не смогла. Здесь не было ни зеркал, ни какой-нибудь блестящей посуды. На меня уже радовали пышные и соблазнительные формы вместо болезненной худобы и светлые длинные волосы. Я шумно вздохнула и, свернувшись клубочком, отвернулась к каменной стене. Не понимала, как сюда попала, не знала, что теперь делать, но знала одно — меня завтра казнят за то, чего я не совершала. И если у меня появится хоть малейший шанс на спасение, я его не упущу. «Может, в прошлой жизни я действительно сильно согрешила, раз мне подарили такой второй шанс?» Буркнула тихо и закрыла глаза. Пс! хозяйка!» Этот шепот прозвучал, как выстрел. Я рывком подняла голову и испуганно осмотрелась по сторонам. «Я здесь!» Снова шепот. Я перевела взгляд на узкое окошко с решетками и испуганно закричала.